От автора. Переводческое бюро «Риф» на Можайской улице никогда не подвергалось ограблению по той простой причине, что его не существует. Описанные события ни с кем никогда не происходили, а персонажи не имеют прототипов в действительности. Вся эта история всего лишь плод авторской фантазии, Современная сказка для взрослых. Конец книги. Декабрь 1998 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Наталья Крылова.